Фа, четвертая ступень, субдоминанта. Медианта находится между тоникой и доминантой, а субмедианта между тоникой и субдоминантой. Далее следует иллюстрация номер 167. До, первая ступень, тоника. От тоники вверх, третья ступень, ми, медианта. Еще выше, тоника соль, доминанта, от до вниз, ля, шестая ступень, субмедианта, еще ниже, субдоминанта, фа. Вводные звуки называются так потому, что отчетливо тяготеют к тонике в подходящих для того музыкальных условиях. Названия «восходящий» и «нисходящий» основаны на направлении их тяготений. Далее следует иллюстрация номер 168. До – первая ступень. Вторая ступень, Ре – нисходящий звук, тяготеет к до сверху. Седьмая ступень, Си – восходящий звук, тяготеет к до снизу. Страница 90. Параграф 68. Твойство ступеней мажорного лада В мажоре есть три устойчивых звука Первая, третья и пятая ступени Которые входят в тоническое трезвучие Устойчивость этих ступеней не одинакова Наиболее устойчива первая ступень Тоника, тоническая прима Которая служит главной опорой лада Третья и пятая ступени менее устойчивы Любая из этих ступеней представляется устойчивой лишь тогда, когда вместе с нею звучит или может звучать призвучие первой ступени. Любая из тех же трехх ступеней перестает быть устойчивой, если сопровождается другим созвучием. Из этого следует, что в условиях ладовой системы устойчивость ступеней, в том числе и тоники, может проявляться, но не обязательно для проявления, так как зависит от того, что с ней одновременно звучит, а также от ряда других обстоятельств. Смотрите конец параграфа 137 -го. Поэтому в дальнейшем изложении термины «устойчивый» и «неустойчивый» без специальных оговорок будут применяться именно в этом смысле осуществленных или неосуществленных возможностей. Остальные четыре ступени натурального мажора 2-я, 4 6 и 7 неустойчивы, и в них, при подходящих для этого условиях, обнаруживается тяготение на секунду к устойчивым звукам. Как видно из следующей схемы, для неустойчивых второй и четвертой ступеней имеется возможность разрешения на секунду в обе стороны вниз и вверх. Вторая ступень – первая, вторая – третья, четвертая – третья, четвертая – пятая. Остальные две неустойчивые ступени могут разрешиться на секунду только в одну сторону. Шестая, пятая и седьмая, первая. Острота напряжения неустойчивых ступеней различна и зависит от двух причин. Первая. От степени устойчивости разрешающего звука. Тяготение вторая-первая к главному опорному звуку сильнее, чем тяготение вторая-третья. Наиболее острое тяготение восходящего вводного звука. Седьмая, первая ступень. Вторая. От расстояния между неустойчивой и устойчивой ступенями, так как тяготение на полутон, седьмая, первая, четвертая, третья, острее, чем на целый тон. Вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, пятая шестая, пятая. Сказанное о секундовом соотношении и связях устойчивых и неустойчивых звуков представляют собой лишь наиболее простые данные о связях в ладе. На самом деле, такие связи гораздо сложнее и основаны на разнообразных отношениях — терцовых, квартоквинтовых, а не только на секундовых. Страница 91. В частности, Квинтовое родство, выражающееся, например, в связях главных ступеней четвертое, первое, пятое,